Глава восьмая. Профессорский обход. За неделю накопилось множество впечатлений, отрицательных, положительным здесь взяться было неоткуда. Раздражало все, начиная с донельзя грязного туалета и заканчивая отсутствием занавесей или штор на окнах. Раздражало, несмотря на принимаемые таблетки, вызывающие апатию и сонливость.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 От свежего воздуха закружилась голова. Данилов дышал во всю мощь своих легких, щурился на выглянувшие из облаков солнца и совершенно не смотрел под ноги. В результате дважды наступил в лужу. «Смотри, куда ступаешь!» — сделал замечание санитар, погрозив Данилову свернутый в трубочку истории болезни. «Нечего по больнице грязь разносить!»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 Санитар вошел следом. «Ложитесь на спину!» потребовала толстуха в белом халате, сидевшая у аппарата. «Не раздевайтесь! Просто задерите одежду!» Данилов лег на кушетку, покрытую скользкой клеенкой, и задрал пижамную куртку вместе с надетой под нее своей футболкой. Толстуха крутанулась на стуле и ткнула Данилову в живот датчиком. Провела слева направо,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 Пришлось вытираться футболкой. «А вы хоть что-то успели увидеть?» С сарказмом спросил Данилов. «Я увидела все, что мне было надо», последовал ответ. «Я профессионал, а профессионалы работают быстро. Держи». Санитар взял историю болезни с обклеенным в нее бланком исследования. «Пошли, чего встал?»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 — попросил профессор, заметив, как изменилось лицо Данилова. «Мы тут все врачи, хоть и разных специальностей. Так сказать, свойский разговор. Тем более, что вы сейчас готовитесь в поданатомы. Хорошая специальность. Правда, нервы расшатывает, как никакая другая. Постоянный контакт со смертью без последствий не проходит». Свитта дружно закивала, хотя Снежков смотрел,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 сокраментальную фразу мы не психотерапевты мы психофармакологи наше дело не лечить а нейролептик подобрать до да транквилизатором его усилить тогда я был свой и при мне не стесняясь говорили все так обычно говорят недалекие люди заметил профессор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 А вы выйдете за ворота, да под автобус броситесь, или под поезд в метро, или с моста прыгнете да мало ли вариантов. Так что простите нас, но без какого-то, кто согласится взять вас, образно говоря, на поруки, мы вас не выпишем. Не имеем права и не хотим, чтобы с вами что-то случилось».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 Вы же знаете, что помарки и исправления в истории болезни всегда наводят на размышления, да и смотрятся они не неэстетично. И статусы примечаний имеются в виду ежедневные записи о состоянии больного в истории болезни. Конец примечания. Подправьте, чтобы соответствовали, а то, что у вас все, жалоб нет.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 И не без удовольствия вывела ручкой новый, окончательный диагноз. Одним шизофреникам в мире стало больше. Мир не содрогнулся. Ему было все равно.